Часть вторая. На всех фронтах. Эпиграф. Все ужасы можно пережить, пока ты просто покоряешься своей судьбе. Но попробуй размышлять о них, и они убьют тебя. Эрих Мария Ремарк. Глава первая. Седые яйца. Эпиграф. А знаете ли вы, что у цирковых львов западло сидеть в клетке с теми, кто брал в рот голову запашного? Из сети. А знаешь что, Дина, у тебя седые яйца. Что? Ты с ума сошел? Не обижайся, ты просто про Сергея Даренко забыла. Мы с ним много общались еще в ту войну. Это его выражение. Вот, слушай, зачитаю. Всегда с собой в блокноте. Любил его как брата. Вот. Журналист должен быть свидетелем. Сейчас эта профессия уже забыта. Любой корреспондент — это говнюшонок, не имеющий ни малейшего права свидетельствовать. А вот, чтобы высказывать суждение, надо иметь седые яйца. И даже если они не седые в прямом смысле, они должны быть такими по ощущениям. Седые яйца – это такой взгляд, глубокий и отражающий, что этот человек много чего повидал. Как я сказал про одного из новых ведущих программы «Время», его надо послать в Моздок. «Попить водочки с офицерами, тогда как раз шла Чеченская война. Или в Ханкалу на месяц. Пусть он в бой не идет, на броне не ездит. Только попьет водочки с офицерами, вернется другим человеком. Во-первых, голосовые связочки поставит на водочки, манеру переймет от офицеров, да и взгляд станет такой, что видно. У чувака седые яйца». Дина и Ахмат помолчали. Вряд ли она как женщина хотела такого комплимента от мужика, тем более от чеченца и полевого командира пятничным вечером. Ей бы больше понравились какая-нибудь неземная грация или чистейшие прелести и чистейший образец. Но какая уж тут прелесть? Сидит тетка в увесистом бронике со спутанной, давно не косой, в заляпанных жирной грязью шароварах. Ну, седые яйца, значит, седые яйца. Так и запишем. Слева от их командного блиндажа уверенно бухало, но на это никто не реагировал. Идина старалась не считать время между ударами, как и учили в Грозном на полигоне инструкторы, ну, чтобы вычислить, приближается бомбежка или удаляется. Голованов с ребятами возился с дизельным генератором. Предстояло испытание EPC и, и Полита Первого в военных условиях в режиме боевых действий наших войск. И ребята тестировали оффлайн-версию без выхода в интернет. Надо было понять, как работает система, когда вокруг полно глушилок. Выйти в облачное хранилище данных за информацией и до обучения искусственный президент возможности не имел. С начала спецоперации США плюс ЕС плюс Украина против России прошло меньше года, и за ленточку их группу в режиме страшной секретности и со всеми предосторожностями перетянули из Грозного всего неделю назад. Одина уже мыслила какими-то вечными категориями столетних войн, и сегодня из этого заплеванного блиндажа та московская совсем недавняя жизнь казалась придуманной и мультяшной. «Какая-то покровка, какой-то Кремль, там где-то муж, собака и кот. Картинки в моем букваре, и все», — думала Динка, принимая от Ахмата порцию горячего чая в алюминиевой солдатской кружке и каменную баранку на закуску. «А покрепче ничего не нальешь?» «Ай, да, ты ж мусульманин, извини. Ну, давай чайком». «На войне особые правила действуют, Дина Алексеевна. Если хочешь, я тебе водочки плесну». «Но от всего этого не поможет!» И Ахмат обвел рукой блиндаж. Потом отхлебнул чай из кружки и рукой огладил роскошную черную с просидью бородищу. «Слушай, правила везде должны быть одни, на войне или в мирной жизни все равно. Человеческие должны быть правила, и все. Но я бы с тобой в Москве с удовольствием водки выпила». Ей нравился этот боец. Спокойная сила, ощущение внутреннего огня и большой неизрасходованной жизненной энергии чертовски притягивали Динку. Какое счастье, что я все время здесь, вместе с ребятами. А то, кто знает, что от себя самой можно ожидать. Ишь, как глаз горит. Дине стало смешно, и чтобы переключиться, она предложила. Мужики, а давайте я вам Лукина почитаю. Классные стихи. Всю неделю у меня в башке крутятся. Она слезла с деревянного ящика и, размахивая кружкой, начала выкрикивать слова в земляной потолок блиндажа. «Послушай, нас с тобой не пощадят, когда начнут стрелять на площадях. Не уцелеть нам при любом раскладе. Дошлют патрон и зла не ощутят. Послушай, нам себя не уберечь. Как это будет? Вот о том и речь. Вокруг тебя прохожие залягут, а ты не догадаешься залечь». Минуя улиц, опустевший стык, ты будешь бормотать последний стих, наивно веря, что отыщешь рифму, и все грехи Господь тебе простит. Живи, как жил, как брел ты до сих пор, ведя с собой или с Богом разговор, покуда за стволом ближайшей липы не передернут новенький затвор. В этот момент задрынкала рация. Ахмад поднял руку, и все затихли. На связь вышел его генерал. «Ахмат, брат, как ты там? Как обстановка? Как эти фокусники московские? Живы, Дон?» «Живы, живы, дорогой Берсан Умарович. Стихи читают. Сейчас уже шайтана своего искусственного запускать будут. Какие у вас для нас новости?» э, -э это не шайтан. Это, похоже, наш единственный шанс и друг, Дон. Без него кирдык, я думаю. Плохие у меня для тебя новости, брат. Я ведь всегда говорил, Дон» честь солдата, в правде, тогда победим. Поэтому сердце мое болит про Красный Лиман. Обороной этого участка руководил генерал-полковник Хвостин. Он расставил мобилизованных, а связью не обеспечил Дон. И про боеприпасы забыли его снабженцы Дон. Я две недели тряс все руководство генштаба Дон. А неспокойно так. Мы генерала Хвостина знаем. Мы ему доверяем. А доверенный генерал переносит свой штаб за 150 километров от подразделений. Из-за нарушенной логистики мы сегодня потеряли несколько населенных пунктов, Дон. Обидно не то, что Хвостин ошибся, а то, что генштаб не сделал выводов из этой ошибки, Дон. В армии не должно быть кумовства, особенно на верхнем уровне. За своих бойцов командир должен умереть быть готов, Дон, вот как ты и я. Я не знаю, что Верховному доложили, но я за правду, Дон. Только так победить можем. За правду и маломощное ядерное оружие, Дон. В этот момент начались сильные помехи, и голос в рации стих. Некоторое время все молчали. Вася тихонько присел к столу рядом с Ахматом, потянулся за вареной картошкой и, пожевав ее без энтузиазма, как бы заключил общий разговор. «Ну, я не знаю, что докладывают главнокомандующему в Москве, а наш маршал палит готов принять дежурство на вверенном участке фронта. Давайте отмашку, Ахмат Текович, мы рвемся в бой!» У всех в блиндаже стали очень серьезные лица. Как-то резко из компьютерной игры, веселого, фантасмагорического эксперимента, интересной математической задачки, проекта и ПИСИ – превращался в страшную и неотвратимую силу, которая прямо сейчас будет определять жизни и смерти десятков тысяч живых людей с обеих сторон фронта. Ахмат подошел к экрану. «Запускайте», — предложил Вася. Ахмат покачался на носках ободранных берцев и, убрав руки за спину, заявил. э вот это... это того! Вы сами! Кто делал, тот и ответит!» Дина просто ткнула грязным пальцем в экран. Мужиков срубит любовь к пафосу и позерству. Работаем, пацаны! На панели возникло изображение маршала Жукова в таком же точно командном блиндаже. Даже кружки с недопитым чаем торчали на столе. Но только Жуков был в современном обмундировании и с большой черной собакой у ног. Здравия желаю, коллеги! С обстановкой уже знаком. «Сегодня на вашем участке фронта разворачивается ответственная битва. Нам предстоят серьезные испытания. Главная наша ценность – люди. Мы должны решить ряд серьезных задач, сохранив при этом максимальное количество наших солдат». Дослушивать Дина не стала. Она надела шлем и выбралась из блиндажа наружу под моросящее холодное небо. Она знала, что по спецсвязи уже полетели новые указания от Верховного Главнокомандующего, и что никто, кроме восьми человек со специальным допуском, не знает, что эти указания раздает не живой человек, а система искусственного интеллекта полит. Она знала, что настоящий Верховный Главнокомандующий сейчас прильнул к экрану, а за спиной у него стоят главный ГЭС Семен Карломарксович, представители военных ведомств и муж Дины, Андрей, как представитель и, в некотором смысле, заложник разработчиков системы. И что Андрей и Семен комментируют первому те или иные реакции системы в военно-полевых условиях. Началась активная арта с двух сторон, но Дина стояла под дождем, как окаменевшая. Перед глазами вдруг всплыла вчерашняя картина. Утром ахматовские ребята рассчитывали подбить кошмаривший их всю ночь танк. Динка, под предлогом более четкого понимания постановки задачи, увязалась с ними на позиции. Она собиралась участвовать в бою, где ей, возможно, пришлось бы кого-нибудь убить. Кого-то живого, такого же, как ее племянник или муж. Но ведь и меня могут шлепнуть, так что все честно. В девяностые, когда с пистолетом на стрелке всякие ходила, таких рассуждений в голове не крутилось». Заключила она сама себе и сосредоточилась на наблюдении за истерзанным, изрытым снарядами полем. Она еще совсем ничего не видела, но Беркуту уже прилетела картинка с дрона. На дальнем краю поля появилась точка танка, и Беркут начал передавать маге координаты цели. Все приготовились сразу после выстрела Корнета быстро убегать на новую позицию, чтобы не попасть под ответку. Гога даже взял Динку за шиворот, чтобы она не замешкалась на старте. Но боя не случилось. Украинский танк выехал на позицию, но двигался он на них как-то странно. С отвернутой назад башней. Мага внимательно всматривался в картинки на экране, а потом отстранился от прицела ПТРК, махнул рукой и закричал Гоге и Беркуту. «Это консервы, заваренные, сдаваться едут. Смотайтесь кто-нибудь за автогеном». Из смотровой щели танка вылетел белый лоскуток. Мага осторожно, не сводя глаз с танковой пушки, с гранатой в руке пополз к остановившейся машине и вскочил на броню. Там он перекинулся словами, сидевшими внутри, и махнул рукой дини «Э, профессорша, дой сюда, можешь посмотреть врагу в лицо!» Дина, спотыкаясь и зачем-то пригибаясь, зигзагами подбежала к танку и с ужасом увидела заваренный намертво снаружи люк и магу, который скидывал сидящим в сидящем смертельной консервной банке украинцам сигареты. Потом прибежал Гога с автогеном, и с поднятыми руками из танка начали выползать воняющие мочой и спиртом совершенно седые славянские мальчики. Старшему из них было года 24. Это были враги. Возможно. Эти ребята играли в детстве в войнушку, посмотрев фильм «В бой идут одни старики». И никто из них не хотел быть фашистом, а все хотели быть советским летчиком маэстро. А может, они уже тогда играли в Бандеру и Шухевича, и все вместе хотели уничтожать непонятных и ужасных москалей. Но вот сейчас, став взрослыми, они осознанно сделали страшный выбор и уже сутки поливали огнем русских ребят, сидя обоссанными, обосранными в заваренном танке, потому что им сказали «Будете нормально убивать расшистов, мы вас вытащим из танка после боя и наградим». Но так и бросили в поле, умирать как последний скот. А смерть это такая жуть. А ведь профессор Кускова практически три последних года кричала со всех международных трибун, о недопустимости использования искусственного интеллекта в качестве летального оружия, о необходимости всем срочно опомниться и подписать хартию об исключительно мирном характере применения новейших разработок в области нейронных систем. Первым отказался подписывать декларацию Google, заявив, что у него уже есть контракты с Министерством обороны США. А потом Илон Маск объявил, что война на Украине стала Первой мировой войной, где против человека массово воюют дроны, и это уже неравная битва мяса против металла. Ее размышление прервал противный, разрывающий воздух свист, потом гром. Дина бросилась на землю, и ее пронзила боль, такая острая, что сознание помутилось и поплыло. Что-то лопнуло внутри правого уха, и все звуки исчезли. И только рефреном внутри черепа застучала Лукинская. На излете века взял и неспроверг злого человека добрый человек. Из гранатомета шлеп его козла. Стало быть, доброта посильнее зла.